Глава 2. Общественная солидарность. Параграф 1. Общественная солидарность и благотворительность. Основная разница между солидарностью и благотворительностью. Благотворительность – понятие противообщественное и вредное. Самые полезные проявления солидарности не имеют в основе ни благотворительности, ни альтруизма. Они зиждутся на объединении однородных интересов. Стремление к солидарности есть одно из важнейших стремлений современного общественного развития, коренные причины этих стремлений. Солидарность заменяет бессильный личный эгоизм могущественным коллективным эгоизмом, из которого каждый извлекает пользу. Солидарность в настоящее время – лучшее оружие слабых. Параграф 2. Современные формы солидарности – Она возможна только между лицами, имеющими непосредственные однородные интересы. Кооперативные общества. Их развитие у англосаксов. Почему они не прививаются у латинских народов? Акционерные общества. Их сила и польза. Необходимость проведения их в низшие классы. Общество с участием в прибылях. Их невыгодные стороны. Каким образом рабочие могли бы с помощью акционерных обществ сделаться хозяевами заводов, на которых они работают? Параграф третий. Синдикаты рабочих. Их польза, сила и неудобства. Они – необходимое следствие современного развития. Неизбежное исчезновение прежних семейных отношений между рабочими и хозяевами. Параграф четвертый. Промышленные предприятия с общинным управлением. Муниципальный социализм. Социализация городских управлений в странах несоциалистических. Распространение общинного управления в Англии и Германии. Условия успеха этого вида управления. Его неуспех у латинских народов. Параграф 1. Общественная солидарность и благотворительность. Борьба, на существование которой среди обществ мы указали, ставит лицом к лицу противников с крайне неравными силами. Сейчас мы увидим, как вследствие того, что более слабые объединили свои силы, неравенство в этой борьбе уменьшилось. Для многих выражение «общественная солидарность» всегда до некоторой степени связано с понятием о благотворительности. Между тем, смысл их совершенно различный. Современные общества заметно стремятся к объединению интересов, все более и более удаляясь от благотворительности. Весьма даже вероятно, что в будущем обществе благотворительность будет считаться проявлением низшего порядка, диким, только с виду будто бы проникнутым любовью к ближнему, но в сущности очень эгоистичным и вообще крайне вредным. Под солидарностью подразумевается просто объединение, но никак не благотворительность или альтруизм. Благотворительность антисоциальна и вредна. Альтруизм отличается искусственностью и бессилием. Рассматривая наиболее полезные создания солидарности, страховые общества, общества взаимопомощи, пенсионные, кооперативные и другие – Замечаем, что они никогда не имеют в основе ни благотворительности, ни альтруизма, а только сочетание интересов людей, чаще всего не знающих друг друга. Заболевающий или состарившийся имеет право на пенсию, сообразную с размером ежегодного взноса. Он это получает по праву, а не из милости. Точно так же, Как застраховавшийся на случай пожара имеет право, если это бедствие постигнет его, на получение суммы, на которую он застраховал свое имущество. Он пользуется правом, которое он купил, а не милосердием. Необходимо твердо усвоить эту разницу, чтобы понять пропасть, разделяющую товарищество, основанное на финансовых расчетах, согласных с теорией вероятности, от учреждений благотворительных имеющих основанием сомнительную готовность помогать и ненадежный альтруизм небольшого числа лиц. Благотворительные дела не имеют никакого серьезного социального значения. И вот почему вполне справедливо многие социалисты согласны в этом отношении с величайшими мыслителями, совершенно отрицая их. Понятно, что можно только приветствовать устроенные государством за счет общества больницы и учреждения для вспомоществования, необходимые в случаях безотлагательной в них надобности. Но благотворительные учреждения, взятые во всей своей совокупности, на практике приносят гораздо больше вреда, чем пользы. При отсутствии невозможного надзора они чаще всего служат для поддержания целых категорий индивидуумов, злоупотребляющих состраданием только для того, чтобы жить в праздности». Самые очевидные результаты благотворительных учреждений – это отвлечение от работы многих бедняков, находящих, что средства, доставляемые милосердием, обильнее добываемых трудом и увеличение в громадных размерах профессионального нищенства. Несметное число учреждений, такой мнимой помощи безработным, необеспеченным вдовам, покинутым маленьким китайцам и тому подобное – хороши только для доставления занятий пожилым дамам без дела или праздным светским людям, дешевым способом, желающим спасти душу без особых затрат и очень довольным возможностью заполнить свое свободное время хотя бы исполнением где-нибудь обязанностей председателей, докладчиков, секретарей, членов совета, казначеев и тому подобного. Таким образом, они создают себе иллюзию, что были хоть сколько-нибудь полезными здесь, на Земле, но жестоко в этом ошибаются. Стремление к солидарности, то есть к объединению однородных интересов, столь заметное во всем, быть может представляет собой самое определенное из новых социальных течений и по всей вероятности одно из тех, которые окажут наибольшее влияние на наше развитие. В настоящее время слово «солидарность» сделалось употребительнее прежних слов о равенстве и братстве и стремится заменить их. Но оно отнюдь не синоним последних. Так как конечную цель союзов, создающихся во имя известных интересов, составляет борьба с другими интересами, то очевидно, что солидарность – только особая форма всемирной борьбы существ или классов. Взятая в том виде, как ее теперь понимают, солидарность не сводит наши былые мечты о всеобщем братстве к ассоциациям, ограниченным очень тесными рамками. Это стремление к солидарности путем ассоциации, которое с каждым днем обрисовывается ярче, имеет разнообразные причины. Самое главное из них ослабление личной инициативы и воли, точно так же, как и часто наблюдаемая беспомощность их при условиях, созданных современным экономическим развитием. Потребность действовать единолично все более и более исчезает. Едва ли только не через посредства ассоциаций, то есть с помощью союзов, могут теперь проявляться индивидуальные усилия. Современных людей понуждает к ассоциации еще одна, более глубокая причина – потеряв своих богов, Замечая исчезновение домашнего очага и не имея более надежды в будущем, они все более чувствуют потребность в поддержке. Ассоциация заменяет собой бессильный личный эгоизм могущественным общим эгоизмом, из которого каждый извлекает пользу. За неимением группировок, основанных на религиозной почве, на узах родства, на общности политических интересов и на других связях, влияние которых все ослабляется. Солидарность интересов может связывать людей достаточно крепко. Этот вид солидарности – почти единственный способ, дающий возможность слабым, то есть огромному большинству, бороться с сильными и не терпеть от них слишком больших притеснений. Во всеобщей борьбе, законы которой мы отметили выше, более слабый всегда является совершенно безоружным против более сильного – а более сильный никогда не задумается раздавить его. Феодальные бароны, а также бароны финансовые и промышленные, до сих пор никогда особенно не щадили тех, кого случай отдавал в их руки. Такому повсеместному угнетению сильными слабых, с которыми ни религии, ни своды законов не могли до сих пор бороться чем-либо другим, кроме пустых слов, Современный человек противопоставляет начало ассоциации, объединяющей всех членов одной и той же группы. Солидарность – почти единственное оружие слабых для того, чтобы несколько сгладить и смягчить последствия социального неравенства. Солидарность далеко не противоречит законам природы, а, напротив, может опираться на них. Наука почти не верит в свободу или, по крайней мере, не допускает ее существования в своей области, так как она всюду указывает на явления, управляемые законом строгой связи между ними, детерминизм. Еще менее она верит в равенство, так как биология видит в неравенстве существ основное условие их развития. Что касается братства, то она тоже не может его признать, так как беспощадная борьба, Постоянное явление с начала геологических времен. Солидарность, напротив, не опровергается никакими наблюдениями. Некоторые животные, в особенности самые низшие, то есть слабейшие, существуют только благодаря тесной солидарности, которая одна лишь делает возможной их самозащиту от врагов. Объединение однородных интересов у разных членов человеческих обществ Несомненно, очень древнего происхождения. Оно восходит до первых времен нашей истории, но всегда в известной степени подвергалось ограничению и задерживалось. В тесной области религиозных и экономических интересов оно было едва терпимо. Революция считала полезным делом уничтожение корпораций. Никакая мера не могла быть более гибельной для демократических начал которые она, по-видимому, защищала. Теперь эти уничтоженные корпорации всюду возрождаются под новыми названиями и в новых формах. При современном развитии промышленности, значительно усилившем разделение труда, возрождение это было неизбежно. Параграф 2. Современные формы солидарности. Указав точно основное различие между учреждениями солидарности, основанными на объединении интересов, и теми, которые опираются на благотворительность, бросим беглый взгляд на разные существующие в настоящее время формы солидарности. Прежде всего очевидно, что вовсе не по необходимости солидарность вызывается одним только фактом совместной работы, успех которой зависит от общих усилий. Очень часто наблюдается даже противное. Директор, рабочие и акционеры какого-либо предприятия теоретически одинаково заинтересованы в процветании дела, от которого зависит их существование или благосостояние. В действительности же эта вынужденная солидарность лишь прикрывает противоположные интересы, и вовсе не чувство взаимной доброжелательности воодушевляют противоположные стороны. Рабочий желает повышения платы и, следовательно, уменьшения доли акционера, а последний, представителем которого является директор, заинтересован, напротив, в уменьшении вознаграждения рабочего для увеличения своих прибылей. Поэтому солидарности, которая теоретически должна была бы быть между рабочими, директорами и акционерами, вовсе не существует. Настоящая солидарность возможна только между лицами, имеющими непосредственные, однородные интересы. Именно такие интересы удалось объединить современным синдикатам, которыми мы скоро займемся. Однако же имеются некоторые виды ассоциаций, которые могут объединять интересы по существу противоположные, например, кооперативные общества. Они объединяют противоположные интересы производителей и потребителей, предоставляя им обоюдные выгоды. Производитель охотно удовлетворяется более умеренной прибылью с каждого предмета, если ему гарантирован их большой сбыт, обеспеченный ассоциацией большого числа покупателей. В больших английских кооперативных обществах объединяются только одинаковые интересы, так как там потребитель в то же время и производитель. Эти общества достигли того, что действительно фабрикуют почти все, что они потребляют, и владеют фермами, производящими хлеб, мясо, молоко, овощи и так далее. Они представляют ту очень большую выгоду, что их члены из числа самых слабых и неспособных пользуются умелостью наиболее способных, находящихся во главе предприятий, которые не могли бы без них процветать. Латинские народы еще не дошли до этого. Я уже раньше показал, что управляя лично своими различными ассоциациями и особенно кооперативными обществами, англосаксонские рабочие научились вести собственные дела. Французский рабочий слишком пропитан латинскими понятиями своей расы, чтобы быть способным на такую инициативу и на учреждение обществ, которые помогли бы ему улучшить свою участь. Если же благодаря некоторым способным вожакам он все-таки основывает что-либо подобное, то немедленно сдает управление посредственным уполномоченным, не внушающим доверия и неспособным ими руководить. У латинских народов кооперативные общества обставляются, кроме того, мелочными и сложными административными формальностями, свойственными нашему национальному темпераменту, и влачат жалкое существование. Они приходят в упадок тем скорее, что рабочий латинской расы, почти лишенной предусмотрительности, предпочитает покупать изо дня в день в розницу у мелких торговцев, с которыми он болтает и которые охотно открывают ему «дорого оплачиваемый кредит», вместо того, чтобы обращаться в большие оптовые склады, где приходится платить наличными и где не могут отпускать товар по мелочам. Между тем, избавление от посредников устройством кооперативных обществ составило бы для французского рабочего большой материальный расчет. Исчислено, что во Франции суммы, переплачиваемые посредником, стоящим между производителями и потребителями, превышают ежегодно 7 миллиардов, то есть они почти в два раза больше взимаемых с нас налогов. Требования посредника гораздо обременительнее требований капитала, но рабочий этого не замечает и потому переносит их безропотно. Самую распространенную из современных форм ассоциаций и в то же время самую безличную представляют акционерные общества. По прекрасному выражению Леруа балье они составляют господствующую черту экономической организации современного общества. Они простираются на все: на промышленность, финансы, торговлю, даже на земледелие и на колониальные предприятия. Уже почти у всех народов они являются обычным орудием для выполнения механического производства и эксплуатации природных богатств. «Анонимное общество точно призвано сделаться властелином Вселенной. Поистине, это наследник падших аристократий и прежней феодальной системы. Владычество над миром принадлежит ему, так как приходит час, когда весь мир будет обращен в акционерные общества. Такие общества, говорит названный писатель, Продукт не богатства, а демократического строя и раздробления капиталов между большим числом рук. Действительно, акционерная организация – единственно возможная форма ассоциации небольших капиталов. По-видимому, эта форма имеет своим основанием коллективизм. Но только по-видимому, так как она в действительности допускает свободу участия в предприятии и выхода из него – И при том, размер прибылей строго пропорционален затраченной энергии, то есть сумме сбережений каждого участника. В тот день, когда рабочий с помощью акционерной системы сделался хотя бы анонимным, но заинтересованным совладельцем завода, на котором он работает, совершился бы огромный прогресс. Быть может, именно посредством этой плодотворной формы ассоциаций И произойдет освобождение рабочих классов в экономическом отношении, если только оно возможно, и несколько сгладятся естественные и социальные неравенства. До сих пор акционерные общества не проникали еще в народные массы. Единственная форма ассоциации, подходящая несколько, правда очень мало, к этой форме эксплуатации, это та, при которой имеет место участие в прибылях. Несколько обществ, основанных на таком принципе, достигли хороших результатов. Если эти общества не очень многочисленны, то это отчасти от того, что правильная их организация требует исключительных и, следовательно, всегда очень редких способностей. Из ассоциаций последнего типа можно назвать «Малярное предприятие», основанное в 1829 году «Леклером», продолжаемое фирмой Редули и Ко в Париже, завод Гиза в Венском департаменте, завод Лекена в Бельгии и другие. Первое предприятие приносит своим участникам, всем рабочим этого дома, 25% прибыли и выдает через известное число лет пенсию в 1500 франков. В настоящее время таких пенсий начисляется 120. Фамилистер Гиза, род общины, которой ассоциация капитала с трудом достигла превосходных результатов. В 1894 году общий оборот превысил 5 миллионов франков и дал 738 тысяч франков чистого дохода. Во Франции и за границей насчитывают ныне более 300 подобных учреждений, где введено участие в прибылях. В Англии Самое знаменитое из таких предприятий – это общество справедливых пионеров в Рочделе, основанное в 1844 году 28 участниками рабочими с очень скромным капиталом. Оно насчитывало в 1891 году 12 тысяч участников с капиталом в 9 миллионов франков. Обороты его ежегодно достигают 7 миллионов 400 тысяч франков, принося 1 миллион 300 тысяч франков в прибыли. Ассоциации этого рода имели такой же успех в Бельгии, например, Левару в Генте. В Германии также насчитывается много таких же вполне процветающих ассоциаций. Только за последние годы основано несколько их и в Северной Италии, но там, как и во Франции, большая часть из них от недостатков в управлении должна будет исчезнуть. Они организованы совершенно на латинский лад, то есть так, что судьба предприятия зависит исключительно от лица, поставленного во главе, так как члены ассоциации не обладают ни способностью, ни намерением принимать деятельное участие в управлении общим делом. Подобно англосаксонским рабочим. Главным камнем преткновения таких обществ является то обстоятельство, что участие в прибылях заставляет также участвовать и в убытках, очень частых и неизбежных в промышленности. Пока дело приносит доходы, участники прекрасно уживаются, но лишь только оно является убыточным, согласие обычно быстро пропадает. В Америке несколько лет тому назад, Был случай, поразительно доказывающий справедливость этого. Поджоги, разрушившие большие мастерские компании Пульмана, затем грабежи и дикие разгромы указывают, чему подвергаются эти большие предприятия, когда успех им изменяет. Компания Пульмана создала обширные мастерские, в которых работало 6000 человек. Для них и для их семей был создан красивый город – насчитывавший 13 тысяч жителей, пользовавшихся во всем современным комфортом – большим парком, театром, библиотекой и тому подобным. Дома могли быть приобретаемы только рабочими, становившимися собственниками посредством ежегодного незначительного взноса. Пока дела процветали, царствовало довольство и благосостояние. В продолжении нескольких лет – Рабочие внесли в сберегательные кассы около 4 миллионов франков. Но как только заказы замедлились, по случаю плохих оборотов железнодорожных обществ, клиентов завода, компания «Пульмана», чтобы не работать в убыток при полном комплекте рабочих, не отказывая ни одному из них, была вынуждена уменьшить заработную плату с 11 на 7,5 франков в день. Это обстоятельство вызвало настоящую революцию. Мастерские были разграблены и сожжены, рабочие устроили забастовку, распространившуюся на железные дороги и повлекшую за собой такие насилия, что президент республики Кливленд должен был объявить военное положение. Только с помощью картечи могли справиться с мятежниками. Мне очень мало верится в прочную будущность этих обществ с участием в прибылях они слишком отдают рабочего во власть хозяина и связывают его с ним на слишком долгий срок. Хозяин, кроме того, не имеет никакого действительного интереса в участии рабочих в его прибылях, так как он отлично знает, что они всегда откажутся от участия в убытках и возмутятся, как только эта убыточность выяснится. Только из чисто филантропических побуждений или из страха, хозяин соглашается разделить свои прибыли с рабочими, и никто не может его к этому принудить. Можно основать что-нибудь прочное на интересе, представляющем собой фактор надежный и неизменный, но не на филантропии или страхе, то есть чувствах изменчивых и всегда кратковременных. Филантропия, вместе с тем, настолько близка к жалости, что не вызывает никакой благодарности в тех, кем она занимается. Полагаю, что при виде своих пылающих заводов, Пульман должен был приобрести те полезные сведения в практической психологии о значении филантропии, какие не приобретаются из книг, и незнание которых зачастую обходятся очень дорого. Единственно возможная форма участия в прибылях, безусловно охраняющая интересы хозяина и рабочего, а также сохраняющая за ними независимость друг от друга, это форма акционерного общества, которая привлекает одновременно к участию и в убытках, и в прибылях. То есть представляет собой единственную справедливую и, следовательно, приемлемую комбинацию. Акция, выпущенная по цене 25 франков, как некоторые английские акции, доступна каждому, и я удивляюсь, почему еще не основано заводов, акционерами которых были бы исключительно рабочие. Когда трудящийся люд был бы таким образом превращен в капиталистов, заинтересованных в успехе предприятий, их нынешние требования потеряли бы всякий смысл так как они работали бы исключительно для себя. Рабочему, желающему по какой-либо причине перейти на другой завод, нужно было бы, как обыкновенному акционеру, лишь продать свои акции, вернув себе таким образом свободу действий. Единственное затруднение заключалось бы только в выборе лиц, способных управлять заводами – Но опыт скоро научил бы рабочих оценивать способных людей и удерживать их у себя соответствующим вознаграждением. Уже давно я дал некоторые указания по этому предмету в одной из моих книг. Эта книга попала в руки одному бельгийскому инженеру, ведущему обширные промышленные предприятия. Он был поражен практической пользой моей идеи, и сообщил мне о своем желании провести ее в жизнь. Я горячо желаю ему успеха. Крупное препятствие, очевидно, кроется в привлечении неимущих рабочих к подписке на образование капитала, необходимого для организации какого-нибудь дела, например, завода. Для первого опыта я не усматриваю другого способа к осуществлению такого плана, как продажа целого или части какого-нибудь уже действующего завода своим рабочим, подобно тому, как продают завод акционерам, но при условиях, позволяющих рабочим постепенно сделаться его собственниками. Представим себе, например, завода владельца, желающего обратить свой завод в акции для продажи своим рабочим. Предположим еще что он постоянно платил им по 5 франков в день. Допустим, что впредь он им будет платить только 4 с 3 четвертями или 4 с половиной франка, и что разница будет удерживаться в пользу каждого рабочего до тех пор, пока итог удерживаемых ежедневно незначительных сумм образует стоимость акции в 25 франков. Эта акция, приносящая дивиденд, помещается в общественную кассу на имя ее владельца с правом пользования купонами по его желанию, но без права продажи самой акции в течение известного числа лет, чтобы устранить соблазн избавиться от нее. Продолжая эту операцию, рабочий в скором времени явился бы обладателем более или менее значительного числа акций, доходы с которых быстро покрыли бы, вышеупомянутое уменьшение его заработка и обеспечили бы его старость, он сделался бы тогда капиталистом, живущим доходами без всякого участия государства. Нравственный результат, достигнутый таким образом, был бы для рабочего еще важнее материальной выгоды. Он с полным правом стал бы считать завод своей собственностью и интересоваться его успехом. Присутствуя на акционерных собраниях, он научился бы сначала понимать, а потом и обсуждать дела. Он скоро уяснил бы себе роль капитала и взаимную связь между экономическими законами. Сделавшись сам также капиталистом, он перестал бы быть простым паденщиком. В конце концов он вышел бы из своей узкой сферы и расширил бы свой ограниченный кругозор. Союз капитала с трудом постепенно заменил бы антагонизм, существующий теперь между ними. Интересы, находящиеся ныне в борьбе, слились бы между собой. Человек дела и разума, сумевший собственным примером первым осуществить эту идею, мог бы быть признан одним из благодетелей человечества. Мы не можем здесь рассмотреть все виды солидарности. Если мы не изучили одного из самых важных видов ее, синдикатов, то только потому, что этому виду мы сейчас посвятим особый параграф. Однако существует еще одна форма солидарности, о которой мы должны упомянуть. Она представляет собой союз лиц, объединенных на короткое или продолжительное время, для того, чтобы добиться какой-нибудь реформы, или защищать известные интересы. Этот вид ассоциации, сравнительно новый у латинских народов, существует уже давно у народов, долгое время пользующихся свободой и умеющих ею распоряжаться, например, англосаксов. Если здесь, говорит Тен об Англии, кому-нибудь пришла хорошая мысль, он сообщает ее своим друзьям. Многие из них находят ее хорошей. Все вместе доставляют необходимые средства, распространяют эту идею, привлекают к ней симпатии и подписки. Симпатии и подписки все прибывают, распространение в публике увеличивается. Снежный шар постепенно растет, стучится в дверь парламента, приотворяет, а потом и распахивает или вышибает ее. Вот механизм реформ, Вот как самостоятельно устраивают свои дела. И нужно сказать, что всюду в Англии имеются комья снега, готовые обратиться в такие шары. Именно при посредстве таких ассоциаций, как Лига Свободного Обмена, основанная Кобденом, примечание 118, был одним из лидеров фритредеров. Основные принципы этого направления в экономической теории и практике – свобода торговли и невмешательство государства в частную предпринимательскую деятельность. С помощью Лиги был отменен хлебный закон, запрещающий ввоз иностранного хлеба, и распространена свобода торговли на все мануфактуры. Англичане достигли самых полезных реформ. Парламент подчиняется их воле, как только становится ясным, что они выражают народное желание. Несомненно, что никто, каким бы влиятельным его ни считали, единолично не может достигнуть того, чего достигает ассоциация, представляющая многочисленные коллективные интересы. Бон -Вало в интересном сообщении указал, чего может достигнуть группа лиц, имеющих одинаковые интересы. Туринг-клаб, насчитывающий более 70 тысяч членов в настоящее время составляет силу. Он не только снабдил циклистов, примечание 119, то есть путешествующих на велосипедах, путевыми картами, дорожниками, уменьшенными ценами в гостиницах, спасательными станциями, но и расшевелил ужасную администрацию путей сообщения и заставил устроить циклические дороги. Он смирил грозные железнодорожные компании. Он превратил грубых таможенных чиновников в вежливых людей и сделал таким образом переезд через границу приятным. Картина блестящая, но очень прикрашенная. Туринг-клаб основался без затруднений, потому что каждый из его членов при крайне незначительном взносе рассчитывал получить поддержку могущественной ассоциации – необходимость, в которой могла представиться ему ежедневно и которая своими услугами должна была возвратить ему сделанный взнос сторицей. Я мог, однако, удостовериться, что в действительности этого почти нет. Организация этой ассоциации очень скоро приняла латинский характер. Параграф 3. Синдикаты рабочих. Синдикаты имеют целью группировать под общим управлением лиц с тождественными интересами и чаще всего принадлежащих к одной и той же профессии. Число и могущество их ежедневно возрастают. Они зародились в силу условий, созданных современным развитием промышленности. Именно рабочие классы сумели лучше всех извлечь пользу из синдикатов, и достигнутые ими результаты заслуживают самого внимательного изучения. Действительно, не всеобщая подача голосов, но главным образом синдикаты дали рабочим их нынешнее могущество. Эти синдикаты сделались оружием малых, слабых, которые могут отныне договариваться на равной ноге с самыми богатыми и влиятельными денежными и промышленными тузами. Благодаря этим ассоциациям отношения между хозяевами и рабочими, нанимателями и служащими начинают совершенно изменяться. Хозяин уже не является для них тем неограниченным властелином, всеопекающим отцом, который ведет дело бесконтрольно, управляет массами трудящегося люда по своему усмотрению, устанавливает условия работы, разрешает вопросы о сохранении здоровья, о гигиене и так далее. Навстречу воле хозяина, его фантазиям, слабостям или заблуждениям выдвигается теперь синдикат, представляющий из себя, благодаря численности и единству воли, силу, почти равную его собственной. Сила, без сомнения, деспотическая для его соучастников – но она свелась бы на нет, если бы перестала быть таковой. Латинские синдикаты требуют от своих членов безусловного повиновения и благодаря своей безымянности могут обращаться с ними круче любого тирана. Вспомним историю с рабочим летейщиком, которого синдикат плавильщиков меди подверг бойкоту за то, что он отказался оставить службу на заводе, бывшем под бойкотом у самого синдиката. Не находя нигде работы, так как заводчики, принявшие его к себе на службу, подвергли бы свои мастерские запрещению, он был вынужден, чтобы не умереть с голоду, искать удовлетворение судом. Благодаря многолетней настойчивости он добился решения, заставившего синдикат уплатить ему 5000 франков. Выходит, что рабочий, может отделаться от одной тирании лишь при условии подпасть под другую. Но, по крайней мере, это последнее может оказать ему некоторые услуги. Общественные власти крайне страшатся синдикатов и считаются с ними, как с действительной силой. Внимание всего мира обращено на них. Когда угрожала общая забастовка французских рудокопов, Газеты следили за совещаниями полдюжины рабочих депутатов, заседавших в винной лавке, с таким же интересом, как если бы дело шло о Государственном Совете, решающем вопрос о войне или мире. Министры принимали представителей синдиката, как принимали бы они послов иностранной державы и почтительно обсуждали их самые невероятные требования. Эти синдикаты являются, по-видимому, необходимым следствием современной эволюции, поэтому они так быстро и распространяются. В настоящее время, даже вне рабочей среды, нет корпорации, бокалейщики, угольщики, метельщики и другие, которые не объединялось бы в синдикат. Естественно, что и хозяева со своей стороны вступают в синдикаты для самозащиты – Но во Франции хозяйских синдикатов 1400 со 114 тысячами участников, тогда как рабочих синдикатов 2000 и число членов их превышает 400 тысяч. Существуют синдикаты, например, железнодорожных служащих, насчитывающие по 80 тысяч членов. Это могущественные армии, которые беспрекословно повинуются своим начальникам из которыми, безусловно, нужно считаться. Они составляют силу, часто слепую, но всегда грозную, оказывающую трудящимся услуги во всех случаях, хотя бы только для поднятия их нравственного уровня или превращения боязливых наемников в людей, имеющих право на уважение и с которыми нужно обращаться как с равными. Так как латинские народы, к несчастью, одарены очень властолюбивыми наклонностями, то у них синдикаты рабочих проявляют такой же деспотизм, каким отличались прежде их хозяева. Участь последних в настоящее время стала далеко не завидной. Следующие строки из речи бывшего министра Барту дают понятие об их положении. Находясь постоянно под угрозой законов, охраняющих свободу синдикатов, постоянно рискуя подвергнуться грубым проявлениям законной власти и тюремному заключению, не имея больше действительного авторитета над рабочими, обремененные расходами по кассам прогулов, несчастных случаев, вспомогательным на случай болезни и старости, лишенные возможности относить эти расходы на счет рабочих ввиду громадности, могущей вызвать возмущение народа, Обижаемый еще прогрессивным налогом на капитал, приобретенный ценой всех этих трудностей и всех этих унижений, оставаясь хозяевами лишь по названию, с тем, чтобы испытывать несчетные случайности и подвергаться всякому риску, обескураженные хозяева, стоящие во главе промышленных предприятий, откажутся, отрекутся или, по крайней мере, будут работать без увлечения, и без энергии, уклоняясь от своих занятий, как сборщики податей последних веков Римской империи. Такие жалобы раздаются не только во Франции, даже в Англии, где роль рабочих синдикатов в течение долгого времени считалась полезной, начинают признавать их слишком деспотичными, как по отношению к хозяину, так и к рабочему. Особенно боятся их политического значения, которое может сделаться значительным ввиду того, что члены этих синдикатов образуют в настоящее время четверть всего состава избирателей. Сила, стоящая выше всех установлений, а именно необходимость, несомненно смягчит столь натянутые и полные горечи в настоящее время отношения. Рабочий, относящийся теперь к хозяину враждебно, поймет в конце концов, что интересы хозяев заводов и работающих на них однородны и что как первые, так и последние повинуются общим господам, покупателям и экономическим законам, единственным действительным регуляторам заработной платы. Во всяком случае, прежние семейные или самовластные отношения между хозяевами и рабочими, господами и слугами, теперь окончательно исчезли. Мы можем сожалеть об этом, как мы сожалеем об умерших, отлично зная, что больше их не увидим. В будущей мировой эволюции все будет управляться лишь экономическими интересами. Чтобы охранять и защищать себя, человек уже не будет обращаться к благотворительности и милосердию, но исключительно к солидарности. Милосердие и благотворительность... Это мертвые и лишенные обаяния пережитки прошлого, умирающего на наших глазах. Будущее уже не будет их знать. Параграф 4. Промышленные предприятия с общинным управлением. Муниципальный социализм. Современный век – век тесно сплоченных сообществ. Цивилизация – вещь слишком сложная и слишком трудная, чтобы громадное большинство людей могло легко в ней разобраться. Им необходима помощь, поддержка. Мы наблюдаем, как все больше создается разных учреждений, вызываемых этой настоятельной потребностью. Для однородных нужд известной ограниченной группы, заключающей в себе лиц одной профессии, существуют синдикаты. Для различающихся между собой нужд, имеющих все-таки коллективный характер, например, для гигиенических условий города, существовали во все времена местные управления. Но никогда еще не пытались они брать на себя такие многочисленные и разнообразные обязанности, как то наблюдается в некоторых странах в настоящее время. Круг их ведения расширяется с каждым днем. Движение это особенно развивается в Англии, «Стране, как известно, очень мало склонной к социализму. Городские управления приняли теперь там на себя, исключительно, впрочем, в экономических соображениях, целый ряд предприятий – освещение, перевозку и так далее. Они часто имеют успех просто потому, что во главе их стоят способные люди с практической складкой, что встречается далеко не у всех народов». По словам Бурдо, Полнейшее переустройство города в самый короткий срок было произведено в Глазго. Город обязал домовладельцев снести все дома, признанные вредными для здоровья. Рабочие кварталы были преобразованы. Воздвиглись громадные корпуса общественных построек, которые сдаются в наем самим городским управлением по умеренным ценам. Город устроил бани, прачечные, скотобойни художественные галереи, музей, библиотеки, богодельни, промышленные школы и так далее. И все это благодаря доходам, получаемым городом от взятых им в руки разных успешно работающих предприятий общественного пользования, трамваев, водоснабжения, газового и электрического освещения. Стоимость газового освещения была значительно понижена. Вот, несомненный социализм, если хотят дать этому слову неопределенно широкое толкование. Но тогда следовало бы назвать социалистическими также все кооперативные и даже акционерные общества. Между тем известно, что Англия, практикующая этот вид общинного социализма, почти не посылала социалистов в парламент. Немецкие города идут по следам английских городских управлений. Там также способные люди не редкость, и потому они тоже преуспевают в своих предприятиях, хотя и не в такой степени, как в Англии. Города империи, свободные от партийного духа, организовали профессиональные школы, библиотеки, страховые кассы, бесплатные конторы для предоставления мест они изыскивают средства против безработицы. Вопрос о городских аптеках, стоявший на очереди, решен в Кёльне. Многочисленные города работают над увеличением земельной собственности общины. Жилища для рабочих составляют предмет забот всех классов общества. В Баденском Великом Герцогстве, в Страсбурге, в Гамбурге городские управления отдают в наём целые дома для рабочего населения. Как в Англии, города стремятся к тому, чтобы общественные предприятия не эксплуатировались акционерными обществами. С 1847 года Берлинское городское управление получило право основать газовый завод. С 1876 года оно вполне распоряжается общественными работами и добивается еще большей автономии. Все это движение происходит помимо социалистов. Во Франции этот вид муниципального социализма потерпел неудачу почти повсюду, потому что в небольшом числе городов, где его пытались применить, он вводился только неспособными политиканами, принадлежавшими большей частью к самым низшим классам общества. Были города, некогда славившиеся ученостью, например Дижон, порабощенные болтовнёй нескольких вожаков, которые избирали социалистический городской совет, где фигурировали два сапожника, кузнец, виноторговцы, несколько странствующих приказчиков, садовники, чернорабочий и тому подобные. Во время последних выборов там избрали в мэры простого железнодорожного артельщика – В Рубе точно так же организовалось социалистическое городское управление, долго предававшееся самым странным фантазиям. Состояло оно большей частью из искабатчиков и разносчиков газет. Начали они с учреждения должностей на 75 тысяч франков для своих родственников. Избиратели Рубе, сообразившие наконец, что для управления большим городом Необходимы все-таки некоторые познания кончили тем, что отделались от своего социалистического городского совета. Что препятствует социалистическим муниципалитетам причинять Франции слишком большое зло, так это ограничение разных фантазий центральной властью, на утверждение которой должны представляться в большей своей части постановления муниципальных советов до приведения их в исполнении. Примеры Дижона, Рубе, Бреста и прочих прямо указывают, насколько децентрализация, столь превосходная в теории, была бы неосуществима у латинских народов. Конечно, эта централизация тяжелая, стеснительна и разорительна, но она, тем не менее, необходима, так как без нее мы немедленно погрузились бы в ужасную анархию. Эти опыты революционного коллективизма в малых размерах чрезвычайно поучительны, и в назидание обществу можно лишь пожелать, чтобы они участились, хотя бы с риском разорить несколько городов. Опыт один из редких способов доказательства, доступных толпе. Опыты муниципального социализма дают довольно ясное понятие о возможных результатах коллективизма если бы ему удалось завладеть большой страной. «Социалистический опыт, — говорит газета «Темпс», чуть — чуть-чуть не погубил навсегда процветание коммуны в Рубе. Административные попытки коллективистов и их финансовые фантазии открывали эру беспорядка, хищения и разорения. Рубе испытал революционное иго, он стряхнул его». Но не небезнаказанно большой город испытывает тиранию и своенравие коллективизма. Опыт стоит дорого, а потому надо радоваться, когда он непродолжителен и не оставляет за собой непоправимого разорения. Нравоучение из всей этой истории заключается в том, что последнее слово принадлежит всегда здравому смыслу, с условием, однако, не переставать бороться за него. Только настойчивостью и энергией Рубе был отвоеван у революционеров. Хороший пример для подражания. Конечно, пример для подражания. К сожалению, нужны недюжинные люди для одержания такой победы. Личности достаточно смелые, чтобы идти против народных течений, а небоязливо следовать за ними, становятся все реже. Такие мужественные защитники социального строя достойны нашего удивления и заслуживают памятников. Простой начальник мастерской сумел создать в Рубе движение, результатом которого, против всех ожиданий, явилось поражение социалистического городского совета и депутата, считавшегося одним из главарей партии коллективизма. Если опыты социалистического городского управления иногда довольно удачные в Англии и Америке, имеют так мало успеха во Франции и Италии, то просто потому, что, как я уже заметил, непременное условие этого успеха состоит в том, чтобы во главе управления стояли очень способные люди. Самые увлекательные политические мнения не могут заменить самых скромных практических способностей. Если бы рабочие классы умели самоуправляться, руководить предприятиями, устанавливать законы и правила, они вовсе не нуждались бы в буржуазии, без которой не могут теперь обойтись. Если только рабочий обладает достаточными способностями, он при одном этом условии уже близок к переходу в буржуазию. В Англии и Америке он, видимо, приближается к такому сословию. В Германии он еще довольно далек от него, у латинских же народов, рабочему до этого сословия, еще очень далеко».